Глава 32. Кай Как ты? Ты видишь, как? Мне горько это говорить, обидно, что он видит меня такой. И я смеюсь, правда, смех больше похож на скулёж, поэтому приходится заткнуть себе рот ладонью. Кай кивает в уже знакомой манере всезнайки, но у него даже это выходит в высшей степени харизматично. На нем сиреневая рубашка, Точно такого оттенка, как мои босоножки с бабочками. «Слушай», — говорю ему, — «а ты, как всегда, безупречен. Только не говори, что вылетел ко мне прямо с собрания всех своих директоров». Он некоторое время смотрит в глаза с самым серьезным выражением лица, какое только можно себе представить. «А ты как думала?» «Да, я как раз был на собрании, когда ты позвонил. Сразу вылетел. Я не знаю, как реагировать, и стараюсь не разрыдаться. Потом вижу, как его брови против его воли сходятся на переносице в очаровательный домик. Он всегда так делает, когда изо всех сил старается не улыбаться. Но ему редко удается побороть свою улыбку. Сдает позиции сейчас. Конечно, я сразу вылетел. Даже запасную футболку не прихватил. Как ты могла во мне сомневаться? Так улыбаться, как Кай, умеет только Кай. Странное дело. Но, глядя на образовавшуюся ямочку на его левой щеке, я на мгновение забываю обо всём. Полсекунды без памяти. Этот человек — моя надежда. Сосед по креслу в самолете, случайной встречи, форс-мажорная ситуация в аэропорту. Моя просьба встать перед ним в очереди, его отказ. Знаешь... Вдруг говорю, а ведь если бы ты тогда согласился и пропустил меня вперед, я бы стояла к тебе спиной и ковырялась в своем телефоне, а ты не отрывался бы от своего планшета. Мне тяжело говорить, скулы сводят с судорогой. Он это видит. Каждый из нас занял бы свое пассажирское место и летел бы в одиночку. Мы никогда бы не познакомились. Не узнали бы друг друга. Не провели бы вместе девять действительно незабываемых часов. Я никогда в жизни так много не смеялся, серьезно. У меня мышцы вот здесь болели. Кладет мою руку на свой пресс. Три дня. Я смотрю ему в глаза. Знаю, что моими желтыми сейчас можно пугать детей, но не могу отвернуться. И мы не обменялись бы номерами телефонов. Помогает мне. После этих слов мне легче озвучить свою меркантильную просьбу. И если как-то добиться и вылететь в Европу, в ее восточную часть, там можно сделать эту операцию за деньги. Мне сказали, чем больше денег, тем выше шансы. Мне не укол попросить, кроме тебя, одолжить денег много. И я не знаю, когда отдам, особенно если... Он снова кивает и отворачивается в сторону так, чтобы я совсем не видела его лица. Его рука еще крепче сжимает мою. Потом он резко придвигается ближе, и я не успеваю опомниться, как его небольшие, а просто огромные руки оказываются обернутыми вокруг меня. Мои глаза закрываются. Я думаю о его жене, о том, как же ей повезло. Даже не думай сбежать с долгами. Сообщает на ухо, я достану тебя везде. И я не говорил, я инвестирую только в перспективные и высокорентабельные проекты. Так что сделка со мной дорого тебе обойдется. Придется выжать из тебя максимум, на что ты способна. Постараюсь, обещаю шепотом и на всякий случай киваю, вдруг он не расслышал. Ну, вот и отлично. С вами приятно иметь дело. «А как приятно с вами!» «Все будет хорошо, Ле. Вот и видишь, теперь все будет хорошо. Никуда не нужно лететь. Совсем разберемся здесь, дома». «Скоро он отпускает меня, а я бы не отказалась пожить в его объятиях еще. Да ладно, что уж, если мечтать, так на всю катушку». Я бы прожила в его объятиях все то время, которое мне осталось. Пусть его жена не обижается. Это ведь не так и долго. Всего лишь его руки вокруг меня и голос, который говорит, что все будет в порядке. Когда-нибудь. Ты так и не прислала мне фото в неглиже, Щурится. Я знаю этот прищур. Он притворяется, что флиртует. Пытается поднять мне настроение. Не хотела торопиться. А тот парень, который был с тобой, Лео, кажется. Да, Лео, у тебя замечательная память, Кай. Спасибо. Так вот, где он? Не знаю. Он финансово независим, а значит, абсолютно свободен. Сейчас может быть в любой точке планеты. Вы расстались? Он вернулся к той, кого любит. Женился, скорее всего, уже. Женился, значит. Кай и мышцы на его скулах совершают такое движение, от которого становится ясно. Мужчина недоволен. Ты знаешь, когда мы встретились там, на берегу, я был уверен, что он на тебе женится. Он и женился. Усмехаюсь, но выходит как-то истерически. Но это было ошибкой, потому что тот парень всегда любил другую. Он был... Вздыхаю. Тоже не моим. Ты, конечно, не упиралась. Улыбается, но как-то горько. Слушай, Лео Кай, веришь или нет, но сейчас мне глубоко на все это плевать. Он смотрит в глаза и ищет искренность. Как будто в другой жизни случилось. А потом потеряла всякую остроту. Мне бы выйти отсюда. Знаешь, сейчас все мысли только об этом. А остальное ерунда. «Выйдешь, не сомневайся». «Мы молчим некоторое время, но ни на мгновение не отводим друг от друга глаза». «Я против теории, что человек одиночка». Вдруг говорит «Я не верю, не хочу верить, что чувства нам даны для спаривания». «Я всегда жил с твердым убеждением, что мы парные создания». «Где моя пара?» «Она есть, поверь, она есть». Я знаю, что в некоторых случаях сложно не отчаяться и не перестать верить. Но нужно искать в себе новые источники вдохновения. Он придет за тобой. Рано или поздно придет, как однажды я пришел за Викки. Давно это было? Почти двадцать лет назад. И ты до сих пор ее любишь? Больше, чем это? Она часть меня. Я часть ее. «Мы живем и встречаем много хороших людей. Иногда они не очень хороши, иногда совсем уж не хороши». Он усмехается. «Мы находим новых друзей, но всегда остаемся частью друг друга». «Ей очень повезло». Я бы сказал, что повезло мне, а не ей. «Нет, серьезно. Ты не пробовал со мной жить. Я невыносим в быту». «Верится с трудом». Говорю, посмеиваясь и радуясь, что получается. Зря. Людей без недостатков не бывает. Знаешь, каким был мой первый подарок ей? Каким? Только пообещай не смеяться. Не буду. А сама уже смеюсь. Я подарил ей махровые носки и даже не на Рождество, а, кажется, после. И мы уже даже не встречались, а жили вместе. Я полностью пропустил конфетную стадию. Вот целиком. Ты знаешь, я понял, каким был идиотом, только когда она заплакала. Самое страшное не от горя, а от радости. Он старается придать своим словам мягкой иронии, но в глазах его упрек самому себе. «Знаешь, — говорю, — меня ты этим не проймешь. Мне мужчины вообще не дарили подарков. Никогда и никаких. Так что получи я махровые носки на Рождество». Тоже бы разрыдалась, возможно, в голос. Борис в соседнем боксе почти уже не встает. Совсем молодой, 23 года ему, как Лео. Хотя Лео сейчас уже 25, но когда мы познакомились, 23 же было. И когда я думаю о нем, он всегда такой юный и симпатичный в моей памяти. Хоть и грустный. Теперь уже больше в нем мужчины, конечно. А Борис все еще мальчишка. Его печень начала отказывать внезапно. Ни гепатита, ни отравления, как у меня. Просто жил себе, работал, учился, встречался с девушкой. А потом вдруг резко тошнота и боли в животе. Вердикт врачей – нужна пересадка. Если бы не эпидемия, сейчас ему наверняка уже бы сделали операцию. После ухода Каи я вижу, как Бориса вывозят из его бокса. Вечером во время процедуры спрашиваю медсестер, что с ним, и получаю «умер».